Раздел 2. Основы теории рынка. Страница 69 по 162. Лекция 6. Рыночная экономика. Модель и реальность. Страница 70 по 90. 6.1. О двух типах общественной связи. Страница 70-я. 6.2. Рыночная экономика. Закономерность истории. Страница 73-я. 6.3. Идеальная модель рыночной экономики. Страница 74-я. 6.4. Что не под силу рыночной экономики. Страница 77-я. 6.5. Рыночная конъюнктура. Страница 80-я. 6.6. Рыночная инфраструктура. Страница 81-я. 6.7. Малый бизнес. Страница 87-я. 6.1. О двух типах общественной связи. Фундаментальной проблемой для экономической теории и практики было остаётся способ согласования действий участников общественного производства. От выбора того или иного способа зависит в конечном счёте суть и особенности функционирования различных социально-экономических систем. Причём сам этот выбор весьма ограничен. По существу он сводится к давно сформулированной экономической наукой альтернативе. План или рынок? Откуда же вытекает такая жесткая постановка вопроса? Дело в том, что труд человека, производящего товары, имеет двойственный характер. С одной стороны, это частный труд, ибо товаропроизводитель работает на свой страх и риск, занимаясь вроде бы сугубо индивидуальным делом. С другой стороны, этот частный труд должен непременно получить общественное признание, а это происходит лишь в процессе обмена товара на рынке. Отсюда возникает фундаментальный вопрос экономической теории практики, который можно сформулировать следующим образом. Каков тот общественный механизм, который заставляет работника выполнять работу, нужная для удовлетворения общественных потребностей, причем с высоким качеством и эффективностью? Эта задача может быть решена только двумя принципиально разными способами. Способ первый, административный, предполагает руководство экономикой из единого центра. Поведением работника приходится управлять с помощью прямых команд из данного центра, которые указывают работнику, что производить, в каких количествах, куда и по какой цене поставлять. Такая система требует, чтобы экономический центр заранее определил все общественные потребности и учел все наличные ресурсы. Страница 71 Составил на этой основе директивный план развития экономики на известный период времени, довел конкретные задания, до каждого производителя и жестко проконтролировал их выполнение. Историческая практика показала, что создание такого, на первый взгляд, простого и рационально устроенного механизма сталкивается с неопределимыми трудностями, и тем не менее, именно такой механизм долгие десятилетия функционировал в нашей стране и других странах реального социализма. Способ второй – рыночный, основан на системе экономических стимулов и санкций, которые исходят не от некоего руководящего органа, а от самого потребителя. Именно потребитель голосует своим рублем, долларом, франком и так далее за или против данного товара, тем самым признавая или отрицая общественную значимость заключенного в нем труда. Таким образом, средством координации труда в этой системе выступают товарно-денежные отношения и конкуренция – Они-то и навязывают производителю необходимость исполнения нужной обществу работы. Второй тип общественного механизма согласования действий производителей кажется более жестким, менее гуманным, чем первый. Ведь за свои ошибки производитель будет неотвратимо наказан экономически, понесет убытки, может даже обанкротиться. Но если вспомнить о масштабах насилия, сопровождавшего создание плановой системы, станет ясно, первый способ ничуть не гуманнее – а главное неизмеримо уступают второму по экономической эффективности. История предоставила тому неоспоримое доказательство, выявив ряд четких закономерностей, присущих этим двум типам общественной связи. Централизованная директивная экономика доказала свою способность давать позитивные результаты в экстремальных условиях и при наличии резервов экстенсивного роста, то есть возможности расширять производство за счет использования дополнительных материальных и трудовых ресурсов. Мобилизация этих ресурсов велась приказными методами с опорой на массовый энтузиазм, рожденный иллюзорными надеждами на скорое наступление светлого будущего и с помощью системы ГУЛАГа как средство обеспечения строя коммунизма подневольной и бесплатной рабсилой. Экстенсивное развитие административной экономики позволяло какое-то время обеспечивать полную занятость относительно стабильной цены и основанную на этом уверенность рядового человека в завтрашнем дне. Страница 72. Однако, сохранить такое положение в исторической перспективе невозможно, поскольку административная экономика с присущей ей жесткой регламентацией общественной жизни неизбежно вырабатывает в массах работников апатию без инициативности, как следствие, низкая эффективность производства, а значит и дефицит всего и вся. Кроме того, Административная экономика не способна решать задачи, связанные с эффективным использованием ресурсов, гибкой перестройкой производства, ускорением технического прогресса. Поэтому временные успехи сменяются всесторонним кризисом. Он делает невозможным поддержание даже того крайне низкого, но все же гарантированного государством уровня жизни, к которому привыкло большинство людей. Ситуация в рыночной экономике выглядит совершенно иначе. Эта система базируется на принципе экономической целесообразности то есть на стремлении достичь максимального результата при минимальных затратах. К этому подталкивают условия конкуренции, стремление обойти соперника, предложив на рынке товар более высокого качества и по более низкой цене. Здесь коренятся и мощные стимулы к объявлению производства и ликвидации дефицита, а общим результатом является ускоренное развитие производительных сил на основе научно-технического прогресса. Рыночная экономика формирует и соответствующую сути тип личности, энергичной, инициативной, способной к творчеству и оправданному риску. Вместе с тем, субъекты рыночных отношений далеко не идеальны. Им свойственен эгоизм, предпочтение собственных интересов, интересам общества и так далее А потому цивилизованная рыночная экономика немыслима, без хорошо разработанных тонких инструментов социальной регуляции, правовых и общественных институтов, призванных смягчать, обуздывает крайности рыночных отношений. Однако и в этом случае рыночная экономика не страдает от застоя. Развитие идет стихийно, но чрезвычайно бурно, иногда сопровождаясь резкими социальными сдвигами и периодическими кризисами перепроизводства разной силы глубины. Эти социальные потрясения – оборотная сторона ускоренного развития производительных сил и качественных перемен в структуре производства. Они, они приводят к неизбежному банкротству предприятий целых отраслей, усиливая без того значительное имущественное расслоение в обществе. Страница 73. Таким образом, в рыночной системе высокая эффективность производства, насыщенность рынка товарами сочетается с нарушением принципов равенства, социальной справедливости. Поэтому выбор в пользу общественной связи, рыночного типа – это не выбор между наличием проблем и их отсутствием, а между различными наборами проблем. Отсюда понятен драматизм ситуации, в которой находится наша страна. Сделав выбор в пользу рынка, мы поставили перед собой задачу огромной сложности – преобразовать путем реформ административно-командную экономику советского типа высокоэффективную современную систему хозяйства – Решение такой задачи имеет прецедента в мировой истории. Оно займет весьма длительное время, которое будет нелегким. Как же возникло рыночное хозяйство, и каковы его сущностные черты с точки зрения экономической теории?